Так мы покрываем расстояние миль в десять или около того за два с половиной часа, не сломав никому костей, но изрядно отбив бока, словом, доставив пассажиров самым бережным образом. Эта своеобразная скачка с препятствиями заканчивается во Фридериксбурге, откуда идет железная дорога на Ричмонд. Местность, по которой она пролегает, была когда-то плодородна, но почва истощилась. Здесь широко применяли рабский труд, чтобы снимать обильные урожаи, не удобряли земли, и теперь этот край превратился, если не буквально в пустыню, то в песчаную лесостепь. Но, несмотря на все уныние и однообразие открывшейся мне картины, Я обрадовался в душе, что вижу хоть на чем-то печать проклятия, наложенного этим гнусным институтом рабства, и иссохшая земля была куда милее моему взору, чем самые богатые и тучные поля. В этой местности, как и во всех других, где укоренилось рабство, я нередко слышал такие признания даже от тех, кто является самым горячим его сторонником, царит неотделимая от него атмосфера разорения и упадка. Амбары и надворные строения того и гляди развалятся, сарай стоят залатанной, наполовину без крыш, бревенчатые хижины, которые в Виргинии строят с наружными глиняными или деревянными дымоходами, выглядят на редкость убого. И вообще все такое неуютное и неприглядное. Жалкие станции вдоль железной дороги, огромные пустынные деревянные склады, где паровоз заправляют топливом, Негритята валяются в пыли у дверей вместе с собаками и свиньями, как тени скользят мимо, двуногие вьючные животные. Мрак и запустение во всем. В одном поезде с нами в вагоне для негров ехала мать с детьми. Их только что купили, а ее мужа, отца ее детей, оставили у прежнего хозяина. Дети всю дорогу плакали, на мать же было больно смотреть. Властитель жизни, свободы и счастья, купивший их, ехал в том же поезде и на каждой остановке выходил посмотреть, не сбежали ли они. Негр из путешествий Синдбада, морехода, с одним глазом, горевшим точно уголь, посреди лба, был прирожденным аристократом в сравнении с этим белым джентльменом. В седьмом часу вечера мы подъехали к гостинице. Широкая лестница вела ко входу, перед которым сидели в качалках два-три гражданина и курили. Гостиница оказалась очень большой и изысканной, и приняли нас так хорошо, как только могут пожелать путешественники. Поскольку климат здесь жаркий и все время хочется пить, в просторном баре в любой час всегда полно посетителей и ни на минуту не прекращается деятельное приготовление прохладительных напитков. Однако народ здесь более веселый. По вечерам играет оркестр, и нам было так приятно снова услышать музыку. Весь следующий день и еще следующий мы ездили и бродили по городу, красиво расположенному на восьми холмах над рекой Джеймс, похожей на сверкающую ленту, усеянную яркими пятнами островков или покрытую рябью, там, где она журчит среди камней. Хотя была еще только середина марта, погода в этих южных широтах стояла необычайно теплая, Персики и магнолии были в полном цвету, а деревья стояли уже совсем зеленые. В низине среди холмов лежит долина, известная под названием Кровавый Лог. Когда-то здесь произошла страшная битва с индейцами. Место для побоища было выбрано подходящее. Оно сильно заинтересовало меня, как и все другие места, связанные с легендами об этом диком народе, ныне столь быстро исчезающим с лица земли. В городе заседает вергинский парламент и под его сумрачными сводами несколько ораторов сонно разглагольствовали насчет полуденной жары. Однако законодательные учреждения встречаются здесь так часто, что их заседания интересовали меня немногим больше, чем собрание приходских налогоплательщиков. И я с радостью отказался от этого зрелища, чтобы посетить зал хорошо устроенной публичной библиотеки, тысячи в десять томов, и табачную фабрику, где работают одни рабы. Здесь я увидел весь процесс, как табак отбирают, скатывают, прессуют, сушат, упаковывают в бочонки и пломбируют. Все это был жевательный табак, и на одном здешнем складе было его столько, что казалось, хватит набить все жадные рты Америки. В готовом виде табак похож на жмыхи, которыми мы кормим скот. И даже если не вспоминать о последствиях, к каким приводит его жевание, он выглядит достаточно неаппетитно. Среди рабочих много крепких на вид людей, и едва ли нужно добавлять, что трудятся они молча. Но после двух часов пополудни им разрешается петь. Не всем сразу, а по нескольку человек. Когда я был там, как раз пробило два и человек двадцать, не прерывая работы, запили гимн. Совсем неплохо. Перед самым моим уходом прозвонил колокол, и рабочие потянулись в дом на противоположной стороне улицы обедать. Я несколько раз повторил, что мне хотелось бы посмотреть, как они едят, но поскольку на джентльмена, которому я выражал свое пожелание, неизменно нападала глухота, я не стал настаивать. А вот о том, как они выглядят, я сейчас расскажу. На следующий день я посетил ферму или плантацию примерно в 1200 акров, расположенную на противоположном берегу реки. Здесь опять-таки, хотя владелец поместья повел меня в квартал, как тут называется то место, где живут рабы, мне не предложили зайти ни в одну хижину. Я видел их лишь снаружи. Жалкие рассыпающиеся лочуги, и чуть не возле каждой кучка полуголых ребятишек греется на солнце или валяется в пыли. Тем не менее, я убежден, что этот джентльмен — хороший и чуткий хозяин, которому его 50 рабов достались по наследству, а сам он людей не покупает и не продает. На основании собственных наблюдений я убедился, что это добрый и достойный человек. Дом у плантатора просторный, из нетесанного камня. Он живо напомнил мне описание таких строений у Дефо. День стоял знойный, но поскольку все ставни были закрыты, а двери и окна распахнуты настежь, в комнатах царила прохладная полутьма, такая освежающая после яркого солнца и зноя на улице. Перед окнами открытая веранда, где в так называемую жаркую погоду, уж что они под этим разумеют, не могу сказать, вешают гамаки, в которых обитатели дома располагаются подремать и выпить чего-нибудь прохладительного.